Глава третья. Домой вернулись около шести. Я предложил пойти опять к нам, но все наотрез отказались. А к нам, если хочешь, приходи, сказала Маша. На танцы пойдем, зачем так посидим? Или на лодке покатаемся? Ладно. Сад полью и приду, и мы разошлись в разные стороны. Если бы я только знал тогда, что у фразы этой скоро появится и другой смысл. А все началось с моего предательства. Чтобы понять его причину, потому что за ним последовали второе и третье, я должен сказать несколько слов о маме, потому что именно страх перед ней толкнул меня под гору, а там и пошло, как снежный ком, нарастать одно событие на другое. Да не подумает кто-нибудь, что я собираюсь судить свою мать или говорить о ней что-либо плохое, нет. Просто у меня, не знаю, как у других, и это, само собой, так установилось с детства, перед мамой был страх. Не то чтобы я ее как огня боялся или ходил в ее присутствии по струнке, нет, просто всякое свое действие, каждый свой поступок, я привык оценивать с ее точки зрения. Я уже намекал на мамины взгляды, когда упомянул о коллективе, и если отец в течение жизни не раз менял свои взгляды, хотя бы в случае с отесей или подложным капиталом, мама никогда и ни в чем не сомневалась, всегда и во всем была права, даже когда секла меня Если и не говяжьими жилами, то ремнем из говяжьей кожи — точно. Ни бабушкина, ни папина заступничество при этом не имели никакого значения. Если она что-то решила, ни в каких советчиках уже не нуждалась. Одно время до рождения Мити я даже приучен был обращаться к ней на «вы». Не хочу этим сказать, что она меня не любила. Как говорится, кого люблю, того и бью. Любила. Но никогда не баловала, как потом баловала Митю. Понятно. Ему за это от меня доставалось. Я даже иногда жалел, что у нас вместо ожидаемой девочки появился пончик. Девочку я, наверное, все-таки не обижал бы. А сколько сил потратили мама с бабушкой, пока поставили меня на ноги? Как сейчас помним, большое дышащее могильным хладом окно больничной палаты, осень слякоть и маму под окном второго этажа. Какое у нее было лицо. Один только взгляд жалобил сердце. Я хрипел в открытую форточку. «Мам, я почти не кашлю. Скажи, чтобы меня выписали». «Закрой сейчас же», — кричала она в ответ. Я послушно закрывал, пристраивался на подоконнике и, отуманивая дыханием стекло, беззвучно плакал. Не знаю, плакала ли мама, может быть, где-то в себе, чтобы я не видел. Мне же всякий раз укоризна качала головой, выражая то, что не раз уже говорила словами». Не стыдно? Большой уж. Но какой я был большой? В палате разве чуть-чуть постарше остальных, но рядом с мамой, не помню до каких пор, чувствовал себя совершенно маленьким. И потом, мама была одна единственная на свете, как же ее за это не любить? А вот за что ее полюбил отец, не знаю. Какие у них были отношения? Всякие. Она гордилась им, он ценил ее. Его удача или победа Тотчас становились и ее удачей или победой? В других семьях я не жил, может быть, и есть такие, где совсем не бывает ссор. В нашей семье они были. Когда из-за нас, из-за детей, а когда кто же поймет, из-за чего родители ссорятся? В основном же, как мне казалось, все шло хоть и не гладко, но все же неплохо. Бабушка никогда под ногами не путалась. Так почему я все-таки испугался мамы? Не испугался же я отца. Что это, рецидив детства? Мое неутвержденное в истине сердце? Впервые и жутью произношу это слово — страсть. Что? Но не буду больше гадать, опишу, как было. Когда я вошел в дом, отец метался по коридору, как разъяренный тигр в клетке. И бабушка была и не была тут, стояла, поджав губы, с застывшим выражением на бескровном лице — по которому без труда можно было прочесть и великую скорбь, и молитвенную потусторонность. Увидев меня, отец, словно на что-то такое невиданное, наткнулся. — А, явился? — монах! — выпалил он. — Я сразу встал в стойку. — А при чем тут это? — При всем. Мало видно тебе дурь свою перед людьми выказывать. Ты у этой выжившей из ума старухи на поводу пошел? — Не надо! — угрожающе стал накаляться я. — Да нет, надо! — Надо, наконец, всю правду сказать, богомольцы несчастные. Ну, много ли грехов замолили? Причем тут это? А что при чем? Что? А если в университете узнают, что ты в церковь ходишь, ты об этом подумал? Подумал, ляпнул я. И чего придумал? Брошу и в семинарию пойду. В попы, значит? Значит. Так. А мы, значит, для тебя уже никто? Почему? Я из-за вас буду Бога молить. Не пропадать же вам. Что? Набросился он на бабушку. Не твои ли слова? Да молитвенничка дожили, передразнил он ее. Господь сподобил, Господь. Не смей так-то, не смей, в страхе выговорил бабушка. А то что, грозую бьет? Господи, помилуй. И она стала креститься. Я поддержал ее сердечный вопль. Баб, он сегодня случайно не белены объелся. И ты не смей? накинулась она на меня. Разве можно так об отце? А чего он к тебе пристал? — Сам почему смеет? — Вот, полюбуйся, — вернул отец. — Не прав я, не твое воспитание. Ну ладно, ладно, — заметив ее слезы, переменил тон. — Прости, не прав, — погорячился. — Да ты сама подумай. И ты, — кивнул в мою сторону, — что тут начнется, когда мать узнает? Да она до Брежнева дойдет. — Конечно, это не Сталин. Но хождение в церковь еще никто не поощрял. — Или ты хруща забыла? Забыла, что творилось при нем? Бабушка в растерянности посмотрела на меня, на отца, ей или не знать. Можно сказать, на своей шкуре испытала. Я в свою очередь припомнил Машин рассказ о несостоявшемся семинаристе, о психушке. Видя, что победил, отец спросил. «Что делать будем?» «Ну что делать?» — сказала бабушка. «Скажу я, надоумила». «Да разве в этом дело, мама?» — как от зубной боли поморщился отец. «Надоумила». «И что?» «Ты надоумила, а они, как дети малые, несмышленные, пошли?» «И спросят, зачем?» «Не тебя, его спросит». «Панихиду заказать?» Приболел, мол». «Ты, мам, прости, как дитя малое». «И они вчетвером поехали панихиду заказывать, да?» «Ты его одного попросила, а он им говорит, поехали?» «И они поехали. Это же просто смешно. Они же студенты, пойми, студенты». «Вот-вот, студенты!» Тут же сообразил он «филологи». «Журналисты будущие приехали посмотреть на все это мракобесие. Для сравнения. Посмотрели, ужаснулись. Ну во что там можно влюбиться?» «Не во что же, верно?» — посмотрел на меня отец. Я промолчал. И это было первым шагом к предательству. «Так и скажешь матери. Съездили разок, посмотрели, своими глазами убедились, что нас не обманывают и поставили на этом крест. Понял?» Я молчал. «Я спрашиваю, понял?» И тут я пал окончательно. Понял. Вот и договорились. И к Панинам тебе сегодня лучше не ходить. Почему? Хочешь послушать, какими словами по этому поводу Ольга Васильевна выражается? А ты откуда знаешь? У бабушки спроси. Она тебе расскажет, что тут за час до твоего прихода было. Бабушка подтвердила глубоким вздохом. Я попытался представить, что творится теперь у Паниных. В ярость Ольга Васильевна... Могла драть дочерей за волосы, обзывать отборными площадными словами, гнать из дома, крушить мебель, посуду, цветы при этом не трогала, а потом умирать на диване. Если поутру не надо было идти на работу, весь следующий день она тоже умирала, пищу в эти дни не готовила, иногда, правда, плакала, жалуясь на свою горькую судьбу. «И за что мне только такое наказание?» Смысла в ее действиях не было никакого только как у Фолкнера, шум и ярость. Но и этого было достаточно, чтобы не только испортить всем настроение, но и добиться своего. И я гадал, добилось ли, как добился от меня отец. «Все равно пойду», — сказал я вслед удаляющемуся отцу. Обещал. «Мало тебе вчерашней истории», — обернулся он. «На тот свет захотелось?» Выходит, он знал уже и об истории. «А я вокруг, через остановку пойду. Было бы сказано». Я перекусил и пошел поливать сад. На душе было неспокойно, мучила совесть. Вспоминая наше торжественное обещание и сегодняшние, сказанные Машей в церкви слова, я морщился, как от зубной боли. Но как теперь смотреть Маше в глаза? Я бросил шланг в теплицу с огурцами и направился к мосткам. «Ты не топится, надеюсь?» — крикнул с балкона отец и обернулся. «Не дождешься». «И на том спасибо». Я разделся, разбежался и как можно дальше нырнул с мостков в воду. И пока плавал, а уплыл я почти до середины, отец следил за мною, время от времени появляясь в черном проеме балконной двери. Когда появилась в своем огороде Лена Сергеевна, я подплыл к ее мосткам, взялся за них, но не вылез, а как разведчик то с одной, то с другой стороны наблюдал за ней. Не замечая меня, она перекидывала с грядки на грядку шланг, что-то тихонько напивая В простеньком, без рукавов, коротеньком платьице, обнажавшем ее стройные, с ровным загаром ножки, босиком, она казалась девочкой. Наконец она меня заметила, кинула, как и я, в теплицу шланг, подошла и, хитро улыбаясь, спросила. Подглядываем? Да только подплыл. Мешать не хотел. Здрасте. Она присела рядом со мной на мостки, свесила ноги в воду, спросила. Чего там у вас тряслось? А вы откуда знаете? «Слышала?» Как Илья-пророк на колеснице по небу катался. «Ну, что-то вроде того. Чего случилось?» Я рассказал. Она внимательно выслушала. «И чего теперь?» Я отделался шуткой. «Ты теперь не кричи теперь, а кричи совершенно секретно». «Нет, серьезно». «А если серьезно, сами видите, плаваю. И что?» «Жду, когда что-нибудь откажет, и утону». В виде шутки заявил я. «Иначе преисподняя». Но чего я никак не ожидал?» «Елена Сергеевна сделалась серьезное. Ты-то брось. вылезай давай». «Зачем?» — попробовал я поиграть с ней. «Но она не приняла игры. Вылезай, — говорю. Да вылезай же». И, цепко схватив меня за руку, потащила к себе. Не знаю, нечаянно или нет, нога ее коснулась моего живота. От неожиданности я вздрогнул, выдернул руку и тотчас погрузился в воду. Отплыв под водой подальше, вынырнул, стряхнул движением головы воду с лица. Елена Сергеевна уже стояла на мостках и грозила мне пальцем. «Все!» — крикнул ей. «Вылезаю!» — и поплыл к дому, не зная чего, но сердце мое бешено колотилось. Когда стемнело, отец уехал на рыбалку, а я отправился в Круговую к Паниным. В парке играла музыка. На звук ее отовсюду валил народ. Люба поджидала меня у калитки и сразу повела на зады. По пути рассказывала. «В бане отсиживаемся». «Мама даже из дома ушла». А все из-за Маши. Говорила же, давай скажем, что просто так. Так нет. Она остановилась. Мама, и кто до всего этого додумался? Она. Я. А в чем, собственно, дело? У нас, кажется, согласно Конституции, свобода вероисповеданий. Мама, папе, завтра же отправляй ее домой, чтобы духу ее тут не было. она. И уеду. И уезжай. Богомолок тут еще не хватало. Папа, постой, постой. Зачем сразу гнать-то? «Ну, верит человек, нам какое дело?» «А тебе когда, до чего было дело?» И пошла. Рассказ оказался чувствительным укором. Маша, девушка, не испугалась, не сдалась, а я струсил. Так что в баню я заходил, как завербованный агент гестапо. Все у них тут было прибрано, расстелены половички, на лавке стояла плитка, на плитке чайник, железная меска была полна сухарей и комкового сахара. «Вы тут как отшельники», — отводя в мужчине глаза, сказал я. Маша это заметила и стала ко мне присматриваться. «Проходи», — подтолкнул меня Люба. «У тебя как?» Я решил признаться. Сказал, что полный провал, а под конец рассказа даже боялся поднять на Машу глаза. «Но все еще можно исправить», — услышал ее неуверенный голос. «Что это был за голос? Столько в нем было снисхождения ко мне». И я еще ниже, опустив глаза, кивнул. Когда мать вернется? В воскресенье. Тогда и скажешь. Я кивнул опять, хотя заранее знал, что ни за что не скажу. Разговор не клеился. Каждый, видимо, думал о своем. Я спросил, как же теперь день рождения? Не будет? Почему? Накрою сама. Не разрешат на веранде? Накрою тут, в бане. Из бани выгонят? Накрою в саду. Выгонят из сада? Справим на том берегу? «Да ладно тебя остановила ее Люба. Пройдется с ней, перебесится и успокоится. Не знаем мы ее, что ли, да, Вер?» Вера согласно кивнула. «Тогда до четверга? Сообщите, если что». И Маша впервые, как бабушка, сказала «С Богом».